Четвёртое. Всегда будь начеку. Успех не смотрит на часы. Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время редко сидит в ближайшем кабачке и ничего не слышит. Эти слова принадлежат великому американскому писателю Марку Твену. Их смысл знает каждый преуспевающий бизнесмен. Успех не смотрит на часы. В 2016 году, сразу после вылета сборной России по хоккею из Кубка мира, когда на часах было 22:30, мне позвонил защитник Никита Нестеров. У него на тот момент не был продлён контракт с клубом Tampa Bay Lightning. Дело происходило в субботу вечером. Ему дали два телефона: мой и другого агента. Разница была в том, что я взял трубку, и к утру следующего дня мы решили все вопросы, когда ему перезвонил другой человек. У Нестерова уже на руках был билет в Тампу. Лифт тебя не поднимет до успеха, нужно идти по лестнице. Главное правило бизнеса всегда будь на связи. Это только кажется, что деловые люди работают с чем-то неодушевлённым и их волнуют только деньги. На самом деле, как бизнесмен, так и хоккейный агент прежде всего работают с людьми. Залог успеха лежит в умелом выстраивании личных отношений с широкой сетью самых разных людей, каждый из которых требует внимания и своего подхода. Это относится почти к любому виду деятельности. Работа в коллективе зачастую определяет, насколько далеко ты сможешь продвинуться по карьерной лестнице. Нет смысла ограждать себя от общества, ведь тогда для достижения той же цели Тебе потребуется быть в 2, а то и в 3 раза лучше, чтобы люди закрыли глаза на твоё нежелание идти на контакт. Зачем добровольно усложнять себе жизнь? На эти грабли, к сожалению, часто наступают российские игроки, мечтающие выступать в НХЛ, но при этом не делающие никаких усилий, чтобы выучить английский язык. А ведь это их главный инструмент взаимопонимания с новым окружением. Один язык это билет на автобус, два и более Это ключи от собственного авто. Один из виднейших американских мыслителей XIX века Ральф Уолдо Эмерсон говорил: "Ни один человек не должен путешествовать, пока он не изучил язык страны, которую посещает. В противном случае он добровольно делает себя большим ребёнком, беспомощным и нелепым. Оказавшись в новой стране без языка, даже талантливый человек будет чувствовать себя недотёпой". Ведь он ничего не понимает и сказать ничего не может. Он не общается ни с партнёрами по команде, ни с прессой, ни с другими людьми, самостоятельно себя изолируя. Он последним выходит выполнять упражнения, и это всегда плохой сигнал. Если он не сильнее всех на голову, его скорее всего не выпустят на решающую смену, просто потому что он не понимает указаний тренера. Язык, как ружьё у солдата. Чем лучше оружие, тем сильнее воин. Культурного шока сложно избежать даже со знанием языка, а уж без него будет совсем худо. Ты и без меня прекрасно знаешь многих талантливых российских спортсменов, у которых не заладилась карьера в Северной Америке и Европе, и они были вынуждены вернуться. У подавляющего большинства из них были проблемы с языковым барьером. Новый язык это новые возможности. Переехав в Торонто, Илья Михеев стал усиленно заниматься английским, что заметно облегчило ему жизнь как на льду, так и за его пределами. Он не только смог лучше понимать требования тренеров, но и расположил к себе местных болельщиков, бросив несколько шуток в интервью. Его недоумение по поводу прохладного отношения к супам в Канаде и вовсе произвело фурор. Болельщики дали Михееву прозвище Супмен. а один из крупнейших производителей супов в мире захотел сделать его своим официальным лицом. Даже базового английского хватило Илье, чтобы встроиться в новую систему и начать получать дивиденды. И все это за неполные полгода. Учи иностранный язык. Это единственная вещь, которую не бесполезно знать даже посредственно. История знает немало примеров, когда люди приходили к успеху, используя не родной, а приобретенный язык. Писатель Владимир Каминер родился в Москве, но стал известным после переезда в Германию. Он пишет рассказы на немецком языке. Их популярность позволила ему прославиться на весь мир. Похожая история и у немецкой актрисы Марлен Дитрих, которая вышла на новый уровень славы, заговорив по-английски в голливудских фильмах. Изучение языка это увлекательное и прибыльное путешествие длиною в жизнь. Учить иностранный язык сейчас стало намного легче, чем ещё даже в начале века. Весь фокус в том, чтобы заставить мозг работать в другой операционной системе. Оптимальный способ это погружение в языковую среду. Например, мы почти не разговаривали с защитником Богданом Киселевичем по-русски до того, как он приехал в Энхель. Для него это был отличный способ подтянуть английский. При современном развитии технологий ты можешь искусственно создать те же условия. Переведи свой мобильный телефон на язык, который ты хочешь выучить. Смотри фильмы в оригинале, читай больше книг и старайся общаться с носителями языка. Собеседников легко найти в социальных сетях или воспользовавшись специальными сервисами. Тот же Михеев до переезда в Торонто целый год занимался не только с репетиторами, но и с одним из моих помощников, изучая хоккейные термины. Иностранный язык это новый способ взглянуть на знакомые вещи. Мне было не просто продвинуться по карьерной лестнице даже в Макдоналдсе без знания английского. Однако стоило мне подучить его, как я поставил в угол швабру и встал за кассу, а через некоторое время пошёл значительно дальше. Тогда у меня не было таких возможностей для изучения языка, как у тебя сейчас. Каждый день я выписывал неизвестные мне слова на любую бумажку, которая только подворачивалась под руку, а затем проговаривал их дома. С тех пор у меня в голове много информации о холодильных камерах и приготовлении картошки фри. Новый язык это новый мир, который ты можешь открыть для себя прямо сейчас. Цитаты великих. Не идите туда, где проходит тропа. Идите туда, где нет дороги, и оставьте там свой след. Ральф Олд Эмерсон.